Глава двадцать Настоящая вера. Елизавета Петровна ласково улыбалась вере. «Эх, вот она, настоящая-то вера», — подумалась ей. Слезы высохли, болезненные красные пятна на лице и шее начали бледнеть, глаза засветились в предвкушении удачи. «Вот когда ты нашел ответ, но не просто нашел, а знаешь, что он верный». «Понимаете, у нас есть лаборант, ну, то есть их много, но этот Геннадий имеет доступ к результатам экспериментов в подразделении Вадима, только вот не имеет возможности видеть выводы». Вера потерла ладонями щеки и продолжила. Результаты можно интерпретировать по-разному. Они абсолютно необходимы, конечно, но подобные эксперименты делаем не только мы, а главная ценность — именно выводы. Так вот, Геннадий иногда мог получать доступ к компу Вадима. Когда уборщица не приходила, именно он убирался в его кабинете. У нас стараются посторонних в помещение не пускать. «Тогда почему вы сказали, что его там не должно было быть?» заинтересовалась Елизавета, «раз он там бывал по абсолютно законному поводу». «Потому что я видела его, когда он выходил из подсобки уборщицы, и не тогда, когда ее не было, а накануне». Вера сообразила, что излагает не очень понятно и растерялась. Елизавета прищурилась, призадумалась, а соображала-то она, пожалуй, даже быстрее, чем академик. Выводы наверняка делались после окончания какого-то важного периода, а как сделать так, чтобы именно в этот день была необходимость находиться близко к компьютеру Вадима? «Обеспечить какую-нибудь болезнь уборщицы, Просто подсыпать ей что-нибудь, от чего она серьезно не заболеет, но на работу выйти не сможет?» Вопросительно глянула она на Веру. «Точно. Я видела его у подсобки раза три. Каждый раз после этого уборщица не появлялась на работе. Зато в кабинет Вадима приходил Геннадий». Вера прикрыла глаза и повспоминала. «Нет, четыре. Таких случаев было четыре. Ну что же...» Это уже весьма и весьма весомый аргумент. Елизавета улыбнулась Вере. «Пойдем к академику?» «Нет, ой, нет! Что они обо мне-то думают?» Вера стремительно на глазах теряла свою только что приобретенную уверенность. «Стоять! Замерли, не психуем!» Дипломатическая дама отлично умела командовать. Голосом даже быка на ферме останавливала. Тот вознамерился было похулиганить, но после окрика не посмел. «Так, версия номер раз – романтическая. Ты влюблена в Макса до потери пульса и пробралась в комнату просто, чтобы проститься с мечтой. Вера сморщилась, словно половину лимона съела». «Ага. Ладно, версия номер два – пореальнее. Очень громко мяукала кошка. Ты хотела посмотреть, что с ней случилось, но кошку не увидела. Она юркая, выскочила сразу в коридор. А пока ты пыталась обнаружить, кто же так вопил, забралась в твою комнату». Если будут сомневаться, поколеблюсь, а потом признайся, что кошка тебя раздражала и ты хотела ее шугануть, но не обнаружила ее и вернулась обратно к себе. А почему я тогда потом, ну, вспылила? поинтересовалась Вера. Решила, что над тобой подшутил Макс. Чисто из вредности. Кошка истошно мяукала, в комнате ее не было, а потом она обнаружилась у тебя, кивнула Елизавета. Ссылайся на женскую логику. «Мужчины никогда ее не понимают, так что под нее можно списать почти что угодно». «Ну, вообще-то Макс любит розыгрыши», — припомнила Вера. «По крайней мере, раньше любил». «Вот именно это ты и вспомнила, когда увидела на собственном подоконнике кошку с твоим бюсгалтером убежденно кивнула Елизавета. Вера невольно рассмеялась. «Я вам прям сама уже верю». «Девочка, у меня работа такая», — хмыкнула ее собеседница. «Хороша бы я была, если бы мне не верили». Вера заулыбалась, а потом погрустнела. «Одно не могу понять, зачем вы мне помогаете? Я же вашу внучку задевала все время». «Задевала Милу?» «Верочка, ну что ты?» «Мила работает животными, иногда крупными, иногда агрессивными. Причем работает с детства. Она помогала ветеринару отца задолго до поступления в институт. Задеть ее можно только, если она сама это позволит сделать». В противном случае она просто пропустит это мимо себя, только и всего. Она слишком много видела по-настоящему серьезных, а то и страшных вещей, чтобы обращать внимание на... «Вы крутасы?» — невесело уточнила Вера. «Именно так. И все-таки почему вы помогаете?» Елизавета рассмеялась. «Да просто так. Я могу это сделать, вот и вся причина. Спасибо вам. Правда, я все равно пропала. Семья меня не простит». Вера уловила, что Елизавета почему-то не назвала истинный повод, но не стала настойчиво выспрашивать. Просто не было сил. «За что не простит?» Живенько заинтересовалась Елизавета, хотя примерно знала ответ. «Ну как же? Вадиму не понравилось, Максиму не понравилось. Ввязалась в какую-то странную ситуацию, истерила, уволили. Во-первых, ты не племенная кобыла, чтобы нравиться таким образом. Тоже мне удумали такое сватовство устраивать. Во-вторых... Странные ситуации были даже у твоего деда, поверь мне. Можешь ему сказать, что в гостях познакомилась сотрудницей МИДа, которая курировала поездки ученых. И она, то есть я, сразу же вспомнила его фамилию. Поверь мне, этого хватит». Елизавета негромко хмыкнула и продолжила. «А в-третьих, тебя не уволили. Ты помогла найти того, кто сливает информацию». «Спасибо вам еще раз. Вы меня утешаете, конечно, но меня точно уволят». «Вы не знаете Игоря Вадимовича?» «Я его как раз отлично знаю. Так вот, уволить ему тебя мы попросту не позволим». Елизавета лукаво подмигнула девушке. «У него не будет такой возможности». «Почему?» — удивилась Вера. «Да потому что ты уволишься сама. Не сегодня, конечно, а, пожалуй, через недельку». «Еще хлеще, безработная», — понурилась Вера. «Да что же ты так пессимистично? И вовсе ты не будешь безработной. Просто сменишь сферу приложения усилий. Я? Да что вы, я химик. И именно что химик. Но больше того, ты талантливейший аналитик со способностью к запоминанию огромного пласта данных. И что еще ценнее, вылавливанию из этого пласта нужной информации. И кому это может быть нужно? Вера ни разу не думала, что может заниматься чем-то кроме химии поэтому ответ Елизаветы ввел ее в некий транс. «Да ладно, и меня возьмут?» «С руками оторвут», — заверила ее Елизавета Петровна. «Я познакомлю тебя с тем, кто ищет подобные таланты. Кстати, находит очень редко». «А, а моя особенность, ну, со шкафами», — Вера мучительно покраснела. «Милая, у тебя будет, что искать по основному виду деятельности, и адреналина там хватит по самую маковку». А потом, в том ведомстве никогда не оставляют открытыми шкафы. Так что не переживай. Игорь Вадимович поджидал возвращения Елизаветы Петровны с известной иронией. «Ну и как? Ваше знание женской натуры позволило найти истину?» «Полагаю, что да. Вы в состоянии выслушать вашу гостью без обвинений и угроз». Елизавета отлично осознавала, что раздражает собеседника просто самим фактом своего существования. Академик привык к уважению на грани поклонения, а тут... Но безобразие же какое-то. Не уважает, иронизирует и явно ставит себя на один уровень с ним самим. Ничего, ничего, привыкайте. Если вы и дальше будете вытирать ноги о своих близких и прочих окружающих, то получите все, что вам причитается, и даже больше. Просто потому, что невозможно вечно использовать людей. Подумала Елизавета, выглянув из комнаты и поманив веру. «Итак, я жду!» Напыщенный тон академика вызвал у Елизаветы Петровны желание сделать что-нибудь возмутительно хулиганское. Она покосилась на Веру, но та уже полностью успокоилась и совершенно не собиралась снова впадать в истерику. Она внятно, спокойно и весьма правдоподобно объяснила, как получилось, что она оказалась в комнате Макса, извинилась перед самим Максом, попросила прощения за срыв, а на требование вернуться к обсуждению по-настоящему важного обвинения — изложила свою версию событий. «Я вам не верю. Вы все это придумали». Академик недовольно поджал губы. Как только он узнал об утечке, то, разумеется, тут же подумал об обслуге, как он их про себя называл. Но все лаборанты, кроме Геннадия, никакого доступа к получившимся данным не имели, а сам Геннадий никак не мог добраться до выводов. Поэтому его кандидатуру Игорь Вадимович всерьез не рассматривал. Уборщицу академик Вяземский знал много лет. Нет, разумеется, это никак не освобождало ее от подозрений. Но она была теткой простой, Компьютером подходила с опаской, а уж пользоваться ими и вовсе не умела. Великий химик, паря в своей высоконаучной вышине, разумеется, никогда не вникал в такие мелочи жизни, как замена уборщицы на время ее болезни. Если Вера говорит правду, то доступ к компьютеру Вадима у Геннадия был. Плюс его регулярные поездки в Европу и игромания – «Да, все один к одному. Правда, я не понимаю, как Вера могла это запомнить. Может, это просто игра, чтобы отвести от себя подозрения?» Он хмуро возрился на Веру. «Вы всерьез думаете, что это может сойти за правду? Неужели же вы могли так запомнить перемещение вокруг случайных людей? У меня так работает память». Вера держалась уверенно и спокойно. Почему-то она внезапно поверила Елизавете осознала, что можно и не мучиться, пытаясь как-то проявить себя там, где она не ко двору, там, где ее считают дегидрированной воблой и скучной страшилкой, где она всего лишь ассистент, да и то из-за уважения к ее деду. «Проверьте, если хотите». Вяземский хотел. Он спрашивал Веру о разных событиях, и его брови изумленно приподнимались, а за его спиной переглядывались Вадим и Макс. «Вера, вы меня поразили». Почему же вы никогда не говорили о своих способностях? Как так слово не приходилось. Вера скромно потупилась, скрывая торжествующий блеск глаз. Ничего себе! Память как видеорегистратор, так еще и с функцией поиска нужных кадров, прошептал Макс Вадиму. Ага, только вот интересно, что она еще видела-то. Так вот и думай, что каждый твой шаг записан у этой девицы на подкорке, еще тише ответил брат. И да. «Я хотел у тебя спросить, а почему ты меня не утопил? Ну, мне дед сейчас сказал, что ты был уверен, что информацию сливаю не я». Вадим смотрел на младшего брата неожиданно серьезно. «Ты никогда не предавал, даже когда тебе это было выгодно. Помнишь хрустального орла?» — хмыкнул Максим. «А кроме того, я понял, что шапка наследника тебе подходит значительно больше. Мне она тяжеловата». Братья разговаривали о чем-то важном первый раз за много лет. И у обоих появилось странное ощущение какой-то общности. Да, много чего было. Обиды, ссоры, каверзы разной степени вредности. Но вот это «мы с тобой одной крови, ты и я» впервые за всю их взрослую жизнь ясно прозвучало в сознании обоих. Они оба машинально прислушивались к разговору деда с Верой. «Так, ну что же, я проверю вашу информацию». «Но пока прошу вас о нашем разговоре никому не упоминать, и уж тем более с Геннадием не беседовать». Академик в очередной раз припомнил о веренном дедушке и заставил себя сменить на вполне дружелюбный. «Ну, раз все разъяснилось, то, может, мы все-таки поедем?» Макс почувствовал, что реально утомился от выяснения отношений этого дома постоянной необходимости быть начеку. «Доезжай». Вяземский отмахнулся от младшего внука. Это могло бы кому-то показаться странным, но только не самому Максу. Уже поверил, что Ватька ни при чем. Следовательно, я менее ценный кадр. К тому же дед сейчас занят разработкой плана по утечке. Ему не до меня и милы. Академик оторвался от размышлений, когда с ним подошла попрощаться Елизавета Петровна. «Я впечатлен вашими способностями по устранению истерики у Веры», несколько высокопарно произнес Вяземский. «Впечатлить вас было моим самым заветным желанием». Елизавета выглядела абсолютно серьезно, вроде и не придерешься. Но у Игоря Вадимовича возникло стойкое ощущение, что над ним смеются. «Может быть, вы мне и совет дадите?» «Только если он вам нужен. Я оценю свои советы и просто так, в ненадежные руки, их не раздаю». Елизавета прямо-таки удовольствие получала от того, что вызывало у этого академического деда чувство глубокой озадаченности. Вот и сейчас он пытается переварить, как именно ему реагировать. Сказать, что совет нужен ему не хочется, да и необходимости нет, так повредничать решил напоследок. А сказать, мол, катись со своими советами, воспитание не позволяет. да, пожалуй, я был бы не против услышать вашу точку зрения на данную ситуацию». Ужиком извернулся академик. «Безмерно польщена вашей оценкой моей точки зрения», насмешливо фыркнула Елизавета. «Это уже признание, раз вы даже не против ее услышать». «Нет, можно было бы и дальше умело дергать тигра за усы». Но Мила уже собралась, Макс нес переноску с сердитой Мурьяной в машину, а самой Елизавете страсть как надоел и этот дом, и атмосфера вокруг него. «Полагаю, что вы как только поняли, что есть утечка...» давали промежуточные выводы с некоторой погрешностью. Возможно, для каждого из участников работы погрешность была своя для определения конкретного виновника. Елизавета заговорила вполне серьезно. «А раз так, то вашему лаборанту ничего не удалось у вас увести». «Я впечатлен». Вяземский даже на пару миллиметров склонил голову. «Так что же вы предлагаете?» «Дать тем, кто покупает информацию, то, что они хотят». Пускай порадуются, пока не придет время подведения итогов. Полагаю, что то, что у них получится в результате, их не порадует. Единственное, что меня беспокоит, так это то, что он подсыпал какой-то препарат уборщицы. Во-первых, непонятно, что это было и имеет ли оно накопительный эффект. А во-вторых, человек, который ради собственного навара может травить окружающих, уже опасен. Он готов на следующий шаг. Академик размышлял только о своей работе. Поэтому про уборщицу и ее здоровье напрочь забыл. А вот про второе Елизаветина замечание думал долго. Так долго, что даже упустил возможность напомнить Максу на прощание, что, несмотря на все события, он категорически против их смелой женитьбы. Следующий шаг? А ведь она права. Раз человек может сыпануть отравы, пусть слабый, то что ему помешает намешать любому из нас что-то посильнее, если он сообразит, что его раскрыли? — встревожился Вяземский после отъезда младшего внука. По дороге от загородного академического дома катилась машина, в которой все пассажиры были рады незапланированному раннему возвращению. Особенно рада была Мурьяна, хотя ее радость была изрядно смешана с возмущением. «Зверское безобразие! Как он мог? Приволок меня в какой-то совершенно дикий дом», «Ну разве это нормально, когда все кричат, орут, воняют так, что приличные кошки чихаются до стука подбородком о пол? Когда даже в шкафах на кошку нападают всякие странные штуки и застревают в когтях? А главное это главное!» Мурьяна возмущенно фыркала. «Подлая клевета той противной дефиццы!» Она вспомнила о Вере и снова начала натирать нос, пострадавший от навязчивого запаха кинзо. «Я орала? Я мяукала?» «Да как она могла такое говорить? Сама влезла в комнату моего мяукса, сама ныряла во все шкафчики. Чихание прервало поток кота-критики, правда, ненадолго. «Так могут себя вести только кошки. Она что, возомнила себя подобной мне?» Мурьяна возмущалась до самого дома и утешалась только у кактуса. Всегда приятно, когда есть кому излить душу. Недавнее кактусовое преступление было забыто, И Мурьяна в упоении рассказывала ему о возмутительнейших особах, которые смеют причислять себя к абсолютному совершенству кошкам. Кактус, который всегда был убежден, что верх совершенства в мире — это кактусы, скромно молчал, ведь всем известно, что болтливую кошку не переспорить. Макс, Мила и Елизавета Петровна отправились в уютное петерское кафе, где прекрасно проводили время. В доме академика Антон и Марина изображали хор из греческой трагедии, активно мешая академику разрабатывать меры по обезвреживанию возможного отравителя. А Вера тихонько выскользнула из дома и через дальнюю калитку отправилась по дороге, где она сегодня уже проходила. «Только недавно утром было, а столько всего случилось, словно год прошел!» Думала она, легко шагая по желтой листве, щедро позолотившей дорогу. «Да, я пойду туда, если меня пригласят». Она решила, что Елизавета не похожа на пустословного человека. «Пойду и буду заниматься тем, что мне нравится, и так, как я могу. Да, понятно, что легко мне не будет, но уж и хуже, чем сейчас, точно не станет». Расстроенного владельца конюшни она заметила не сразу. Для него с утра тоже, кажется, прошло много времени, и все это время он провел не очень-то хорошо. «Вы еще хотите прокатиться?» Невесело уточнил он у противной девицы, которая уже приходила утром. «Нет, я просто гуляла». Вера отошла уже прилично далеко, а потом, сама не зная, почему, обернулась. Мужчина опустился на стволик березы, положенный как скамья, неловким жестом схватился за голову и, кажется, даже покачивался слегка. Нет, утром бы Вера и не подумала вернуться. В конце концов, какое ей дело до какого-то конюха, пусть даже владеющего небольшой конюшней?» Но с утра уже прошли годы и столетия. «У вас что-то случилось?» — уточнила она, подходя к нему. «Да, да, случилось. Я не могу выкупить еще одну. Я выскрип уже все, что можно, забрал четырех, но больше у меня нет, и кредит мне не дадут. Я за конюшню плачу, и платить мне еще прилично. А деньги нужны срочно, иначе ее на колбасу пустят». Начало речи Веру отрезвило. Чего она полезла-то? Денег многим не хватает. Сейчас еще просить начнет чего доброго. Она уже сделала шаг назад, когда услышала про колбасу. Не поняла, кого на колбасу? А задача она спросила Вера. Лошадь, конечно. Она красавица, донская, породистая, молоденькая. А ее на мясокомбинат, по весу. Понимаете, по весу сдавать будут. Да, она неухоженная, конечно. Они там все стояли по брюхо в навозе. Но это же поправимо. «А, да что я говорю! У нее срок до вечера и все!» Он посмотрел на темнеющее небо и тихо продолжил. «Уже все!» Вера только глазами хлопала. Нет, верхом-то она ездила, конечно, но это было по настоянию родителей, для улучшения осанки. К лошадям никаких особых чувств она не испытывала, кроме недовольства тем, что они такие широкие, сидеть странно. В конюшне ни с кем особо не общалась, почитая это ниже своего достоинства — Поэтому о том, как в разорившихся конюшнях избавляются от лошадей, и близко не слышала. «Вы что, серьезно? Как можно это...» Вера вдруг вспомнила первую лошадь, с которой познакомилась. «Нет, не в конюшне, в парке». Маленькой Вере она казалась огромной, но такой доброй. Она очень аккуратно брала с ладони куски сахара и морковь, ласково поглядывала на Веру большим карим глазом и вздыхала. Вере казалось, что вздыхала лошадь, потому что моркови много, а сахара мало, поэтому в следующий раз лакомства приносили больше. «Много лет не вспоминала, а сейчас так ясно», — машинально подумалась ей. Мысль о том, что кто-то может обидеть такую лошадь, привела Веру в состояние холодной ярости. «Сколько?» — коротко уточнила она. «Чего сколько?» «Денег, конечно. И как заплатить? И куда потом ставить? Да чего вы тут сидите-то, а? Да вставайте же!» «Зачем?» — опешил ее собеседник. Вера сузила глаза, набрала побольше воздуха в грудь и заявила, четко выговаривая каждое слово. «Я хочу купить лошадь, ту, которую должны на колбасу! Да что опять-то? Что вы так на меня смотрите, словно у меня крылья выросли? Быстрее давайте, кому звонить, как оплатить?» Мужчина схватился за карман куртки, вылавливая оттуда смартфон, чуть не уронил его в лужу, торопливо выбрал нужный контакт. «Вы всерьез? Нет, правда, только это дорого». «Сколько?» Вера неплохо зарабатывала. Плюс деньги постоянно подкидывали родители и дед. Так что проблем с финансами у нее не было. 95. Он опасливо покосился на девицу, ожидая от нее крика или возмущения. Возмущение он получил, конечно, а как же? «Да что вы замерли, набирайте!» Рявкнула Вера прямо шкурой, чувствуя, как тикают невидимые часы и уплывают в вечернее небо минуты, решающие лошадиную судьбу. «Но деньги!» «Слушайте, я вас сейчас с березы скину прямо в эту лужу. Если я сказала, что покупаю, значит, могу себе это позволить. Но если вы опоздаете из-за пустых разговоров, я не знаю, что с вами сделаю». Они не опоздали. Золотистая донская кобылка Златка дождалась и спасения, и хозяйку, а замотанный, но да нельзя счастливый Артем, владелец конюшни, новую постоялицу. «Ну и день у нас!» — бормотал Артем, уже в темноте выруливаясь прицепом коневозкой в открытые ворота, откуда только недавно выбежал в полном отчаянии. «Да вы даже себе не представляете, какой, какой замечательный у нас день!» Вера вспомнила свою сегодняшнюю спасительницу Елизавету и хмыкнула. «Она ведь так толком и не сказала, почему мне помогла». Хотя, наверное, я сама уже поняла. Просто меня пожалела. Вера смотрела, как из коневозки выводит худую, жутко грязную златку и кивнула сама себе. Меня пожалели и спасли, но и мне удалось кому-то помочь. Нет, что не говори, это самый замечательный день».